Глава пятая. Фрейя. В голове было пусто. Я словно продиралась через что-то вязкое, но все никак не могла выбраться. Чьи-то споры долетали до ушей, но слов разобрать не получалось. Краем сознания я отметила, что моего лица коснулась теплая ладонь, скользнула дальше и, едва задевая, прошлась по всему телу. Внезапно все перевернулось, и я взлетела. Сильные руки бережно сжимали меня, я слышала учащенное биение чужого сердца и неразборчивое бормотание. Пыталась вымолвить хоть слово, но снова отключилась. «Ты с ума сошел? Одумайся!» — смутно доносилось до меня чьё-то рычание. «Что ты собираешься с ней делать? А Ян придушит тебя, узнав, что ты решил взять эту девчонку с собой». «Да еще и за такую цену! Это безумие, Николас!» «Закрой рот и подай тряпку, Фабиан!» Обладатель первого голоса что-то злобно проворчал в ответ, и я услышала звук сливающейся воды. Затем к моему лбу приложили холодную мокрую ткань. Я лежала на животе на чем-то теплом, мягком. Лицо было зарыто в густой мех. Я втянула носом в воздух, до да боли желая ощутить родной волчий дух, но различила лишь солоноватый запах крови и пепла. Я медленно разлепила тяжелые опухшие веки, но все вокруг было мутным и нечетким. Зажмурившись, попробовала снова и вздрогнула, когда передо мной появилось недовольное лицо мужчины со сбритыми по бокам черными волосами. «Демон тебя раздери!» — прищурившись, воскликнул он. «Ник, она очнулась!» Внезапно почувствовав прилив сил, я отшатнулась и резко села. Ткань, прикрывавшая грудь, соскользнула вниз, и я схватила ее, лихорадочно прижимая к себе. От резкого движения спина и плечо отозвались знакомой болью, а голова закружилась так, что у молодых мужчин, сидящих передо мной, стало вдвое больше. Николас надавил на мое здоровое плечо. «Спокойно, тебе нельзя вставать». Я мгновение таращилась на него, а затем окинула взглядом комнату. Все здесь казалось мне чужим, и не только потому, что впервые оказалась в этом месте. Я рассматривала очертания предметов, и их названия медленно, будто нехотя всплывали у меня в памяти. Видимо, пытаясь похоронить воспоминания о том страшном дне, я отдалилась от мира людей сильнее, чем могла представить, оставила его где-то позади как эту версию себя, какой я была в прошлом. Сейчас же мне хотелось вырваться на волю к волкам подальше от окружавших меня деревянных стен. Я ощущала то, что, должно быть, чувствовали дикие животные, которых ловили и запихивали в клетки, а они ломали зубы о железные прутья в попытке вырваться на свободу. Хижина была небольшой. Около кровати стоял небольшой столик с двумя деревянными мисками, от которых поднимался горячий пар и такой умопомрачительный запах, что мой желудок тут же откликнулся громким урчанием. На полу валялся плащ Николаса, пропитавшийся моей кровью и разрезанный в нескольких местах. У противоположной стены располагалась еще одна кушетка и сундук с откинутой крышкой, на дне которого поблескивало оружие. Доспехи были свалены на стул, а рядом... Два огромных лука и колчаны со стрелами. В другом конце хижины колыхалась в очаге пламя, освещая комнату и посылая уже забытое тепло. При виде огня я поежилась и поспешно отвернулась. «Где я?» — хрипло спросила я, совершенно не понимая, как здесь оказалась. «Фрея, тебе нужно прилечь. Твои раны в плохом состоянии». Я вздрогнула от звука собственного имени. И вот... Так долго никто не произносил, что было очень странно и непривычно услышать снова. «Где я?» — настойчиво повторила Ян, но тут же с вымученным стоном согнулась пополам, когда по спине вдруг прокатилась новая волна боли. «Ложись обратно». Николас осторожно опустил меня на меха, и я послушалась, не в силах сопротивляться. «Мы все еще в деревне Кезру, здесь только мы с Фабианом». «Тебя никто не тронет, не бойся. Но мне надо разобраться с твоими ранами, поэтому постарайся не двигаться». Не успев ничего сказать, я почувствовала, как холодная мокрая ткань прошлась по плечу и громко зашипела. Повязку сняли, и кровотечение усилилось. Николас взял новую тряпку и сильно, но с осторожностью прижал к воспаленной коже. Я выгнулась с болезненным рычанием, и попыталась отползти от него. Но он схватил меня за предплечье и сурово скомандовал. «Терпи, я только начал промывать». Я дернулась от его прикосновения. Он быстро отнял руку, вздохнул и сел так, чтобы я его видела. «Ты понимаешь, что я должен сделать?» Туман перед глазами то рассеивался, то вновь заволакивал обзор. Я непонимающе уставилась на него. «С ранами». Ты знаешь, что сейчас будет? Я медленно кивнула, пытаясь сосредоточить взгляд. Нужно зашить. Да, ответил он с непроницаемым выражением лица. Но сперва надо прижечь. Рана слишком глубокая, плечо воспалено. Если я этого не сделаю, я отшатнулась, прежде чем он успел договорить. Сердце бешено заколотилось в груди. Я судорожно замотала головой и попыталась отодвинуться еще дальше, но уперлась в стену. «Нет, пожалуйста, не надо!» Я перевела взгляд на другой конец комнаты, на пламя в очаге, чувствуя, как из глаз вырвались слезы. Николас потянулся было ко мне, но я зарычала, обнажая клыки. «Нет!» Однако я видела один лишь огонь. Пожар, крики сгорающих заживо людей и животных. Запах жженной плоти. Смерть, смерть, смерть. Воспоминания были настолько яркими, что я забыла о мужчинах в комнате и снова перенеслась в тот жуткий вечер. Тело начали сотрясать всхлипы, щеки избороздили влажные дорожки. Тут чьи-то ладони обхватили моё лицо и стерли капли. «Посмотри на меня, Фрея» поставленным, явно привыкшим командовать голосом, потребовал ник. Я оторвалась от огня и беспомощно взглянула на него. Но уже через мгновение попыталась отвернуться снова. «На меня», — строго повторил он. Наши глаза встретились, и пока я пыталась выровнять дыхание, мы смотрели друг на друга. «Не могу, только не огонь. Пожалуйста, не нужно, прошу». Беспорядочно шептала я, чувствуя себя отвратительно уязвимой. «Если я не сделаю этого, ты умрёшь», — тихо сказал он. «Будет больно, да, но без этого никак. Я постараюсь управиться быстро. Фабиан поддержит тебя, чтобы ты не навредила себе». «Нет». Николас раздраженно дернул подбородком, открыл было рот, чтобы ответить, но я перебила его. «Не нужно держать». Выдавила я. Я справлюсь. Он с задумчивым недоверием изучал мое лицо. Уверена. Я быстро кивнула, прикладывая дрожащую руку к груди, где в сумасшедшем ритме билось сердце, и опасливо покосилась на второго мужчину. Не отрывая от меня взгляда, Ник приказал. «Фаб, выйди». Тень благодарности пробилась сквозь ужас, когда черноволосый воин безропотно открыл дверь. Прежде чем выйти на улицу, он обернулся и, к моему удивлению, искренне пожелал удачи. Дверь захлопнулась, и мы остались одни. Мне отчаянно хотелось потянуть время, но Ник не стал медлить. «Ложись». Он отошел, и я в оцепенении вытянулась на кровати. От волнения на меня накатила тошнота, руки стали ледяными, а мышцы напряглись до предела. Вскоре Николас вернулся и протянул мне кружку с отваром. «Выпей, это притупит боль». После того, как я послушно проглотила горькую жижу, он достал нож и передал мне рукоятью вперед. «Зажми зубами». Ник подошел к огню и некоторое время стоял на месте. Я тоже не двигалась, пытаясь подготовиться к грядущему и совладать со страхом, которая уже много раз показала этому мужчине, хотя поклялась этого не делать. Готова? Ровным тоном спросил он с другого конца комнаты. Я кивнула, помотала головой, снова кивнула. Отрешенно подумала о том, что он вероятно ждет ответа, но Николас просто наблюдал за мной. Я услышала смешок, и почему-то от этого обстановка стала чуть менее угнетающей. Он вернулся к кровати. Я судорожно вцепилась здоровой рукой в мех. Краем глаза заметила свечение раскаленного клинка, отчего страх накатил с новой силой. «Постарайся немного расслабиться. Так будет легче». Николас оперся коленом и кушетку, склонившись надо мной, и убрал со спины влажные от пота волосы. Положил руку на плечо, чтобы удержать меня на месте, стараясь не задеть поврежденную кожу. Я почувствовала жар прямо у раны и сильно закусила рукоять ножа. «Насчет три, хорошо?» Я кивнула, и он начал быстро считать. «Один, два...» Я готовилась услышать три, но тут он резко приложил пламя к коже. Из меня вырвался нечеловеческий вопль, когда плечо пронзила чудовищная боль. Спина выгнулась дугой, костяшки пальцев побелели от того, насколько сильно я сжала покрывала, а в нос ударил жуткий запах паленой плоти. Я хрипло кричала сквозь зубы, пока Николас держал клинок, прикладывая его ко всем участкам раны. Боль от ударов кнута, от стрелы, попавшей в тело, казалась ничем по сравнению с этой. Я мечтала потерять сознание, как прежде, но этого не происходило. Темнота подступала и снова рассеивалась, будто издеваясь надо мной. «Осталось немного, потерпи». Едва разобрала я тихие, полные сочувствия слова Ника. Мгновение, два, и все закончилось. Я не сразу поняла это, потому что ожог продолжал пульсировать. Я выплюнула нож, который со звоном упал на пол и зарылась лицом в мех, дрожа всем телом и приглушенно всхлипывая. Николас охладил края раны мокрой тряпкой, второй рукой поглаживая мою сотрясающуюся от боли спину. «Умница», — мягко проговорил он, все закончилось, больше не трогаю». И слегка обескураженно добавил, «Если честно, я рассчитывал, что ты отключишься». Мы просидели так еще немного, а после я уже мало что помнила. Кажется, он вновь заставил меня выпить какие-то снадобья, прежде чем начать зашивать. К тому времени у меня не осталось сил даже вздрагивать, когда игла входила в истерзанную плоть, а нити стягивали края раны. Николас что-то говорил, видимо, пытаясь отвлечь меня, но слова превратились в неразборчивый гул. Я даже не поняла, когда в очередной раз потеряла сознание.